46. Клара осторожно выглядывает из-за двери лаборатории. Снаружи, плечом к плечу, спинами к стене, сидят Гефест и Те. Он в два раза выше и крупнее, чем она, что-то торопливо объясняет, размахивая руками так, словно выхватывает подходящие слова прямо из воздуха. Тея слушает его неподвижно, чуть опустив подбородок, и ищурясь от яркого света. Клара бросает взгляд на дорожку, где вот-вот появится ее дед и с облегчением обнаруживает, что она пуста. Она бесшумно возвращается к микросэмплеру, который готовит анализ образцов почвы, принесенных с ферм. «Ты уверена, что этот план сработает?» спрашивает она мысленно. «Тебе необходимо сыграть как можно убедительнее». Клара пристально смотрит на прибор, словно надеется взглядом добавить ему быстродействие. С каждой секунды ее дед еще на шаг приближается к лаборатории. Наконец прибор весело звякает, результат готов. Как и подозревает Клара, урожай на ферме отравлен химикатами, но такими, которых она не знает. «Дед уже у школы», — говорю я ей, пока она торопливо записывает формулы на бумагу. «Скорее». Клара подбегает к порогу, где ненадолго замирает, собираясь духом. «Я проанализировала образцы почвы», — говорит она, протягивая ей листок. «Тут что-то странное. Положи мне на стол», — рассеянно говорит Тея. Клара старается не смотреть в сторону школы, ей никогда еще не приходилось обманывать, и она очень волнуется. В ее крови столько адреналина, что она с трудом удерживается на месте. «Может, посмотришь сейчас?» — просит она. «Я никогда не встречала таких соединений. Я не знаю, насколько они вредны». Гефес нетерпеливо выхватывает у Клары отчет и сует его те «Ты же хотела завести домашнее животное!» — говорит он ей. Тея пробегает глазами список химикатов, ее лицо обычно такое суровое меняется. «Этого не может быть», — говорит она, протягивая список Гефесту. Они недоуменно переглядываются, и Тая вскакивает. «Куда ты?» — удивленно спрашивает у нее Гефест. «Надо проверить все входы в Блэк отвечает она.